Глава четвертая. Первое, что услышал Филькин, когда нажал кнопку звонка – злобный собачий лай. Затем настороженное. Кто? «Милиция», – ответил опер и развернул перед глазком удостоверение. «Минуту. Я уберу собаку». Минута растянулась на пять. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Вознес собакой и приготовление хозяина ко впуску опера полномочного не ограничились. Хотя, по словам участкового, ни в чем подозрительном гражданин Мучников замечен не был. О том, что когда-то этот гражданин представал перед судом, участковый понятия не имел. Неудивительно. Чья-то заботливая рука изъяла из архива все упоминания об этом неприятном эпизоде. Дверь открылась, и Филькин отметил, что за четыре года Мучников не только не постарел, но даже вроде поздоровел. Правда, в зал суда его доставили из следственного изолятора, а камеры не способствует бодрому виду. Плечи хозяина облегал черный бархатный халат, надетый поверх белый, застегнутый на все пуговицы рубашки, а из-под халата виднелись черные брюки с тщательно отглаженными стрелками. К ним куда больше подошел бы галстук и пиджак, а не домашний халат. Филькин представился. Мучников на удостоверение даже не взглянул. «Чем обязан?» – сухо спросил он. «Может пригласить и войти?» – заметил опер. Наш разговор может оказаться долгим. Тогда имеет смысл его отложить. Недовольно произнес хозяин. Я тороплюсь. Ну, на ваше усмотрение. Валентин, сделанным безразличием, пожал плечами. Но, боюсь, у меня тоже не будет времени приехать к вам еще раз. Мучеников пожал плечами. Мол, мне-то что за дело? Поэтому я оставлю вам повестку и завтра в 9.00... Ладно уж надменно перебил хозяин. «Пройдемте в кабинет». Кабинет господина Мучникова впечатлял. Старинная мебель, на стене ковер, украшенный скрещенными саблями и парой дорогих ружей. На столе между подсвечниками из черного серебра серебристая папочка ноутбука. «Разрешение есть», — сказал хозяин, поймав взгляд опера, брошенное на оружие. «Показать не нужно. Присаживайтесь за стол и задавайте ваши вопросы». «Я уже сказал, у меня мало времени». «У меня тоже». Фиткин опустился не на стул сбоку от стола, на который указал хозяин, а в стоящее поодаль широкое кожаное кресло. «Думаю, сначала мы побеседуем по-простому, без протокола», произнес он со значением. «Мне нечего скрывать». Тут же отреагировал Мучников. «Особенно, если его по поводу хулиганства, учиненного на моем участке в Ландышево». Опер покачал головой. «Нет», – сказал он. «Я не по поводу хулиганства. Я работаю по делу об исчезновении гражданина Суржина. Не имею чести знать». «Возможно», – согласился Филькин. «Но кое-кого из его знакомых вы знаете наверняка. Когда Филькин назвал имя, спокойно деловитость соскользнула с лица Мучникова, словно кто-то сдернул резиновую маску. Глаза сверкнули, губы сжались в тонкую полоску, вздулись и заходили желавки». «Да», – процедил он с нескрываемой злобой. «Верно. Что вам надо?» «Правду», – сказал Филькин. «Только правду и ничего более». Мучников не признался, даже без протокола. Даже когда Филькин выложил один за другим все, ну, почти все козыри, оставив в загашнике только один. Таинственное исчезновение материалов по делу о взятничестве». У опера сложилось ощущение, что к исчезновению Суржина Мучников действительно не имеет прямого отношения. Но что-то знает наверняка. И точно знает, откуда взялись в канаве у ворот дачи, ключи от квартиры и машина пропавшего. Мучников не признался, но намекнул, что может кое-что узнать. И сообщить Филькину неофициально, причем уже завтра. Опер был вполне удовлетворен результатом. И еще Филькин очень жалел о том, что не может послушать, с кем будет созваниваться Мучников сразу после ухода опера. В качестве утешения Филькин решил проследить, куда Мучников отправится за сведениями или помощью. Это удалось выяснить без труда, прямо к народному избраннику Кренову. Поздним вечером старший лейтенант Филькин, вполне довольный прожитым днем, вошел в свой подъезд. Там его уже ждали.